Глава 12. Магия. Я не отвечаю. Сэм переводит взгляд на девушку. Я слышал крики. Что произошло, Акана? Акана отвечает металлическим голосом. Сэм. Он чешет затылок. Уже не Кон, просто Сэм. Тебе лучше уйти и больше ко мне не подходить. Сэм вцепляется взглядом в меня. Глаза наливаются злостью. «Это всё из-за него?» Пожимаем плечами. «Я тут вообще ни при чём». «И ведь почти не вру. Я всего лишь узнал, что новусы вытворяют всякую дичь, прикрываясь попытками наладить отношения между кланами. Удивительно, что Хида не приказал порубить Сэма на куски только за то, что он из новусов. С их гордыней это была бы вполне логичная реакция. Мол, пришёл в мой дом, мы приняли тебя как почётного гостя, А твой клан сдирает кожу с дворецких ради чего-то третьего. Сэм заметно нервничает. С трудом верится. Акана, в чём дело? Что случилось? Акана холодна, как зимняя стужа. Мой отец велел передать, чтобы ты немедленно уходил, в Сэм. Я, конечно, и так собирался. Но почему? Я не могу сказать. Но отец решил, что клан Новос не очень хочет наладить с нами дружеские отношения. Что за бред? «Аканы, что произошло?» «Отец разбирается, и пока не разберётся, тебе лучше...» Её голос слегка дрожит. «Побыть в стороне». «Да какого чёрта?» Видимо, Сэм слишком шумный. Позади нас появляется слуга. «Господин Блэк, ваша машина ждёт». Сэм рыкает, возвращается в свою комнату, берёт сумку, выходит, идёт за слугой, оборачивается. «Не знаю, что произошло, но это какая-то ошибка. Аканы!» Смотрит на меня. «Осторожнее с ним!» «Спасибо за предостережение». Акана кивает. Сэм скрывается за углом, а Акана выдыхает, опирается спиной о стену. «Он был моим единственным другом, Кьеба «Удивительно. Я думала она популярна с такой-то внешностью и положением в обществе». «Неужели? В школе много членов вашего клана». Девушка отмахивается. «Я дочь из влиятельной семьи. Если бы Джунси иначе были главенствующим кланом, то отец обязательно бы стал аристократом. И многие это понимают», — вздыхает. «Так что это не дружба. Они охраняют меня, ходят по пятам. Сэм-кон — сын посла новосов, которому было поручено сблизить наши кланы. Поэтому никто не задавал вопросов, почему мы дружим. Ксо!» Акана зажимает себе рот ладошкой. Озирается, не спалил ли кто-нибудь японское ругательство. «Да, невесёлая ситуация». Хоть я и заполучил поддержку Джунси иначе, но вот Сэм... Он хоть и не понимает, в чём дело, но по взгляду ясно, догадывается, что я в чём-то замешан. Надо будет эту ситуацию смягчить. С Новосами я ссориться не хочу, просто так обстоятельства сложились. В общем, поговорю потом с Сэмом. Он кажется мне довольно перспективным, а с такими я предпочитаю дружелюбное ведение дел, а не молчаливую холодную войну. Подумав немного, решаюсь рискнуть. «Слушай, Акана». «А что имел в виду Фельзели под словом «третий»?» «Что значит «третий»?» «Кибакон, называй меня Акана, сэмпай. И ты же понимаешь, что даже если бы я знала, то всё равно не сказала бы. Не лезь слишком глубоко. В нашем клане это очень кикинно. Ой, то есть опасно. Забыла слово». «Жаль...» — со вздохом развожу я руками. «А я уж хотел признаться, что я пришелец-захватчик из другого мира, поэтому знаю столько всего». «Бака» с грустной улыбкой толкает мне в плечо Акана и с заговорческой улыбкой спрашивает. «А если честно, ты правда над котейками издевался?» «Понимаю, щекиваю». «Что, Акана, сэмпай, отец велел у тебе меня разговорить?» Акана тяжело вздыхает, обиженно на меня смотрит. Уже через десять минут мы сидим на кожаных диванах роскошного лимузина Джунь Синачи с эмблемой школы. На моём плече новая сумка со школьными принадлежностями и пятью флаконами созерцания один. Подарок от Хидана. Концентрированный сталский стимулятор суммы. Прибавляет 10-15% к вероятности пробуждения суммы. Пять раз в неделю, пока сумма не пробудится. Один флакончик этой зелёной бурды сегодня оценивается в 120 тысяч рублей. Ну или в американском эквиваленте – тысячу долларов. Память услужливо сравнивает эту сумму зарплаты матери. Её ставка – 40 тысяч рублей. С подработками она иногда приносит чуть меньше 50. И это ещё считается хорошими деньгами. Пальцы в заштупанных носках непроизвольно шевелятся, словно им стало неудобно. Зелье, конечно, неплохой аванс за мою слугу, но этого мало. А консультантом меня не торопится нанимать, хотя по глазам видел, как Хидан в этом заинтересован. Но он сказал, что раз у меня тёрги с новой силой, сначала нужно с ними всё решить. Он благоразумно считает, что мой конфликт с ними может решиться непредсказуемо, а работники клана Джун Сеначи не должны быть с этим напрямую связаны. Но помочь из теней Хидан всё же обещала дал номер телефона особого помощника и сказал, что тот исполнит пару моих особых просьб, разумеется, в рамках благоразумного. На самом деле я понимала что Хидан помогает не совсем из-за долгой крови. Многие кланы недолюбливают силачей, они слишком быстро развиваются и наглеют. И если сейчас они просто путаются под ногами новусов, то как скоро они начнут надоедать и всем остальным? Поэтому если я смогу поймать часть силачей, то неплохо улучшу своё положение во всей этой клановой каше. «Ладно, хватит об этом думать. Надо немного расслабиться». «Сэма с нами нет. Он уехал на отдельном транспорте». Акана явно грустит. В первый раз у меня не было времени осмотреться. Но сейчас я в приподнятом настроении рассматриваю роскошный салон. Замечаю какую-то панель с кнопками. Нарисована картинка бокала. Недолго думая, нажимаю. Сбоку отодвигается бар с разными напитками. Ничего не узнаю. Для меня это просто разноцветные жидкости в черных бутылках она с любопытством смотрит на меня, а я на неё. Начинаю разговор первым. Хм, непростой школьный транспорт. Выпьем? Это наша машина, а не школьная. И кибок, он, время шесть утра. Как ты себе это представляешь? В Аргоне я употреблял алкоголь только тогда, когда это было необходимо, с влиятельными людьми, прикидываясь кем-то другим. Да-да, почти так же, как тот в Фильзеле, только без дирания кожи. Вот только альвы не пьянеют, а чай чувствуют похмелье. Не описать словами, как я ненавидел притворяться человеческим графом, любителем выпить на светских балах Поэтому, чисто из практического любопытства, мне интересно, на что похоже настоящее человеческое опьянение. И сейчас у меня есть возможность проверить это качественными дорогими напитками, а не пивасиком за 32 рубля. Главное не переусердствовать и не доводить до возможных последствий. Под изучающим взглядом Акана беру каждый из бутылок открывая нюхаю, удовлетворённо киваю. «Ты в этом разбираешься?» С нотками подозрения спрашивает Акана. «Я втягиваю запах кедровых и мускатных орехов». «Конечно, нет». «И это истинная правда. Первый раз вижу такой крепкий алкоголь. Не говори уж про аромат. В аргоне всё проще. Эль, вино, пиво и их разновидности». «Кибаку алкоголь разрушает клетки мозга». «Правда?» «Удивляюсь я». Наливаю себе в бокал Джон Волкера Нэмп Санс Прайвэт Коллекшн. «Зачем же тогда это пить?» «Ты продолжаешь себе наливать, Кибакун. Напоминаю, что в школе это запрещено». «Хмыкаю. Убивать друг друга, значит, можно, а выпить нет?» «Ну... Хочешь?» — протягиваю бокал. «То для меня многовато. Акана раздувает чёчки». «Нет, Кибакун, не хочу». «Я дочь влиятельного политика клана Джун Синачи. Что обо мне подумают?» Пожимая плечами. «А тебе не плевать, что о тебе подумают. Главное, что ты сама себе думаешь». Делаю маленький глоток. Неимоверным усилием сдерживаюсь, чтобы не выплюнуть адскую смесь. В горле пожар. Ощущение, что я только что себя отравил. Нет, такого жидкого огня я в Аргоне точно не пробовал. Видимо, на моём лице отражается определённая степень страдания, потому что Акана улыбается во всё лицо. Немного подумав, она выхватывает у меня бокал и делает приличный такой глоток, даже не поморщившись. 18 октября 2022 года, вторник, время 7.43. Мы выходим за автомобилем в приподнятом настроении. Оказывается, нам обоим хватило для этого лишь по глотку. Но зато я понял, что такое весёлое алкогольное отравление. Но ничего из разряда такого, чего нельзя добиться и без него. Примерно так я сказал о Кане, за что получил титул зануда а ведь кичилой своим происхождением. Правда, тут говорят, в тихом омуте черти водятся. Школьный двор встречает меня голдежом и криками. Редкие группы элиты всё так же держатся особняком. Сотни беляков стараются их обходить и не повышать голос. Осматриваюсь, не вижу силачей. Ну и славно, сейчас не до них. Заходим в школу вместе с Акана. Многие на нас смотрят, на меня оценивающие на Акана с любопытством. Думаю, многие уже пришли к каким-нибудь неправильным выводам, ведь вчера мы уехали втроём с Сэмом, а сегодня он приезжает в школу один, мрачнее тучи. А чуть позже подкатываем мы с Аканой на фирменном авто Джун Сеначи. Более того, дочь посла Джун Сеначи в улыбается, а милые бледные щёчки подозрительно розоватые. «Кибакун, до скорого!» Официально кивает Акана и покидает меня сразу же на входе школы. Сегодняшнее занятие называется «Практическое изучение свойств суммы». О какой практике говорится, если все мы не непробуждённые, я не понял. Но, видимо, это означает, что мы должны иметь представление, как сумма работает на практике. Я прекрасно помню своё расписание. Иду в то же обшарпанное крыло. Дохожу до кабинета 133, он ещё закрыт, а моя группа толчётся у дверей, ожидая начала занятия. Встречаюсь с десятком заинтересованных глаз. Так, к заместителю директора я уже не успеваю. После занятия надо ему будет рассказать о ситуации с Элеонорой. Он прекрасно знает, что она со мной разговаривала, и уверен, что догадывается о чём. Им не просто нужно к нему заглянуть и отметиться. Так сказать, проявить свою активную лояльность. Двери кабинета открываются, вправе появляется пухлый мужичок с сальными волосами и очками полумесяцами. Одет в немного помятый пиджачок, подмышки мокрые, хотя смердит от него одеколоном хоть глаз выколи. «Тринадцать бы?» — осматривает он нас. «Да, учитель», — отвечает староста Лика. Мужчинка вздыхает, выходит. «Следуйте за мной, студенты!» Звенит звонок, коридоры пустеют, а мы все гурьбой следуем за толстяком. Ширина он примерно такой же, как и в длину. Не ожидал, что такое что-то знает о практике. Хотя весь его вид говорит о практическом происхождении жировых отложений. Мы идём через всю школу на задний двор, выходим из здания, доходим до маленькой коморки. Толстяк нажимает на кнопку в двери, набирает какой-то код на панели. Дверь открывается. «Ага, лифт, и очень просторный, как небольшая комната. Мы все умудряемся утрамбоваться. Ученики зажимают меня со всех сторон. К левому плечу прижимается Лика. Ученики морщатся, когда лифт заходит толстяк. «Вои, Мишейлы, ему точно нужно сменить парфюм!» Лика шепчет мне на ухо. «Константин, как дела?» «Смотрю на неё». «Неплохо, а что?» «Я староста, должна спрашивать. Особенно у таких, как ты». «Ой, не обижайся, я ничего не имела такого», — захлопала глазами Лика. «Да, вот, и не забудь, что завтра тебе к школьному психологу после занятий. Георгий Александрович велел мне проследить, чтобы ты не прогуливал. Не прогуляешь?» «Нет, зачем не прогуливать? Я тебя провожу». «Или я тебя?» «Усмехаюсь». «А? В смысле?» Дверь открывается, и мы выходим. Некоторые ученики присвистуют, другие выдыхают. Треть усмехается над удивлёнными. Это что, арена? Прямо под школой? Хотя нет, я бы назвал это подземным полигоном. Или большим тренировочным сектором. Только выглядит всё не средневеково, как я привык, а в современном стиле. Что-то вроде стадиона, который я видел в интернете. Только вместо травы плитка, а сидячих мест нет. Только пространство выше уровнем, где можно стоять. На большой квадратной арене вижу манекены, мишени, мешки с песком, стойки с холодным оружием, огромные шкафы с кодовыми замками. По центру арены стоит человек 10, судя по виду старшекурсников. Они замечают нас, перестают переговариваться, смотрят. Толстяк разворачивается к нам лицом. Привет, ученики. Меня зовут Герман Афанасьевич. Вот. Я ваш учитель. но ну вы уже поняли. Из учеников кто-то хмыкает, но учитель не обращает на него внимания, продолжает. Вчера вам мисс Леонора рассказала о сумме. Ну, то есть вы теперь не знаете в теории. Но как она работает, нет, вот. А это очень важно. Ваш мозг. Герман Афанасьевич тыкает пальцем себе в висок. Должен понимать, как пробудиться, вот. В нашей школе были случаи, когда неодарённые пробуждались, просто наблюдая за... за тем, как работают их направленности, вот. Но это редкость, не рассчитывайте, вот. Пройдёмте, пройдёмте, девушечки, осторожно, той то есть ступенечки. Кто-то опять их офыркает. Мы спускаемся на арену, встречаемся со старшекурсниками. Все они в одной форме — простой, удобной, практичной. Никаких излишек или выпендрёжек, как в самой школе. «Ученики!» — поднимает рука Герман Афанасьевич. «Тише, давайте я буду знакомить вас постепенно». «Вот, Лея, позволишь начать с тебя, моя хорошая?» Худенькая, но высокая девушка с длинной косой подходит к толстяку. «В отличие от нашей группы, старшие относятся к толстяку уважительно. Это сразу бросается в глаза. Так что я бы поостерёгся» на месте хихикающих над этим Германом Афанасьевичем. «Лея — моя любимая ученица. Она чистокровная немка, поэтому хороша в сумме разума, вот. Как вы помните, направление разума — логика, мудрость и хитрость. Я не просто так начал с моей Леи. Я хочу вам сказать очень важную вещь, детки, вот. Сумма — это не оружие, не боевая магия, не черное проклятие и не тому подобное мерзота!» Толстяк брижет слюной и орет так, что половина учеников — подпрыгивают на месте. Хихиканье немного затихает. Герман Афанасьевич продолжает. «Сумма — это инструмент труда, как палка, которой обезьяна когда-то научилась добывать себе еду. И мы сейчас — обезьяны. А сумма — это палка. И вот перед вами живой пример, который из палки сделал поистине страшное оружие. Одарённые сумма разума, типа логика, по-тип математически. Ле, 300 тысяч 51». «Умножь на 777,3!» У Леи дёргается глаз, и она мгновенно отвечает. «233 229 642,3!» «Сколько сумматических мер ушло на расчёт?» «Три миллиона от сегодняшней нормы с расчётом на время и метеорологические поправки!» Георгий Афанасьевич лыбится во всё лицо, переводит взгляд на нас. «Тишина. Кто-то зевает, кто-то переглядывается но большинство, конечно, разочарованы, как, в принципе, и я, ожидал чего-то большего. «Эх, ну вот», — с грустью вздыхает учитель, переставая улыбаться. «Опять никто не аплодирует, вот, ничего не понимающие ученички. Хорошо, объясню. Я, я только что решила простой математический пример, без особых сложностей, как компьютер. Она может сказать нам тысячную цифру числа Пи, в уме рассчитывать сложные формулы и... Вот, опять они зевают». Ученики действительно скучают, а учитель явно очень хочет привлечь их внимание этой особой силой. «Лея — гениальный программист!» — повышает он голос. «Она способна написать огромный код на машинном языке в текстовом документе, предугадывать любые логические сложности!» Незнакомый мне белобрысый мальчишка поднимает руку и сразу спрашивает. «А как это использовать в бою?» Толстяка начинает краснеть. «Никак. Вы вообще меня слушали?» Лея выглядит весёлой. Похоже, она не в первый раз в такой ситуации. «Герман Афанасьевич, ну хватит». «Не хватит, моя хорошая. Детские должны понимать, как пользоваться палкой. А что насчёт хитрости? Если бы у нас был такой одарённый, то его бы давно за уши утащили в Вильтешафта. Это гениальные люди. Они правят миром. а Они те, кто накачивают дешёвой силой свои мускулы. Ладно, спасибо, Лея». Учитель долго дышит. Его лоб начинает потеть от возмущения. «Сумматическая мера, о которой я говорил, это та формальная субстанция...» «Это мана!» Смеётся кто-то из старшекурсников. «Учитель, хватит молодёжь путать!» «Даррен, не подри мне мозги своей антинаучной ерундой!» «Так вот, это мера, которую Лея затратила на математический расчёт. Вот. Как вы поняли, 3 миллиона от сегодняшней нормы — это мало. Лея практически не растратила свою меру». «Скилл просто лоу-левел?» «Даррен, ты меня перебиваешь». «Извините, Герман Афанасьевич». Лика поднимает руку. «Она ещё сказала про какую-то метеорологию». «А, ну да, вот. Как вы знаете, сила одарённого зависит от сумматической энергии Солнца». «Я знал?» «Не, первый раз слышу». «И чем выше Солнце в Зените, тем меньше требуется меры для манипуляции суммой». «Даррен не унимается». «Короче, мелкие. Одно и то же заклинание в полдень стоит десять единиц маны, а в полночь уже сто. Но не забываем про погодные условия. Облачная полночь — это жопа, а в безоблачный день можете вызывать Годзиллу». Герман Афанасьевич смотрит на дарина вздыхает, машет рукой с грустью садится на мешок с песком. «Тогда я посижу, Даррен. Валяй, портим их, дорогих учеников». Даррен громко смеётся и выходит из строя старшеклассников. Теперь я могу рассмотреть его получше. Длинноволосый, кудрявый, накачанный. Вижу, как девочки смотрят на него, разинув рты. Даррен весело продолжает. «Когда у вас появится мана, хоть одна единичка, тогда вы можете назвать себя пробуждёнными. Школа проведёт ваше тестирование, определит предрасположенность и начнёт учить по направлению. А там уже всё зависит от вас. Если вы, как Лея, будете предрасположены к магии разума... «Сумми!» — стонет учитель. «Ну да, учитель. В общем, тогда вам надо сутками работать с кодами и считать цифры числа пи Тогда ваша мана будет расти в этом направлении. А по мере роста маны вы будете крутыми математиками. Намного круче, чем обычно лишённый, пусть он хоть спит с учебниками по математике». «Ну что вы уставились?» «Да, сумма разума — это не ментальные щупальца и контроль над разумом. Это тренировка мозга, концентрация, память, внимательность. И вот вам совет от меня». «Если недооцените таких одарённых, то долго не проживёте. Особенно бойтесь хитрых. Это те ещё засранцы». Руку тянет толстяк, оценивший задницу Элеонора. Он спрашивает у Леи. «Получается, днём вы считаете цифры лучше, чем ночью? Ну, из-за солнца?» Даррен отвечает за неё. «Не так, парень. Ты же в курсе, что мана у нас восполняется только во время сна. Нам нужно минимум восемь часов, чтобы полностью отрегениться» я могу не немагичить днём и сохранить силу на ночь. Но ночью я на ту же ману запущу только один фаербол вместо десяти днём. Всекаешь? Лея и ночью сможет решить этот пример. Но быстро выдохнется и забудет таблицу умножения. А если мы находимся в помещении? Ну, там солнце не доходит же. Без разницы, — улыбается Даррен. Недолго пребывание в помещении мало на что влияет. Хотя говорят, что если просидеть глубоко под землёй с месяцок, то сосуд начинает сыхаться. Сам не проверял, а в школе об этом не рассказывают. Я вспоминаю свои приключения с Велизели. А может ли быть так, что чернокожая ослабтой ночью? Уверен, что облепиться чужой кожи непросто. Герман Афанасьевич бухтит, вытирая лоб платком. «Давайте, давайте, несите ахинею, дилетанты». Даррен смеётся. «Да ладно вам, Герман Афанасьевич, так же намного веселее». Я решаю тоже поучаствовать в проспросе, поднимаю руку. «А как работает сумма-детектора?» «Легко, парень. Он измеряет количество твоей маны. В гости российского кластера шкала от одного до ста, но на школьном детекторе всего до десятки. Этого нам, как говорится, достаточно. Да и я без понятия, каким огромным должен быть сосуд суммы, чтобы детектор показал сотню. Короче, народ, единичка на детекторе у всех непробуждённых. Он типа видит ваш пустой сосуд. У лишённого детектора вообще ничего не покажет». Ученики немного оживают, Даррен рассказывает поинтереснее, чем учитель. «Ладно, хрен с этим разумом. Давайте я вам покажу то, что вы действительно хотели тут увидеть. Настоящую магию!» И смеётся, а Герман Афанасьевич с негодованием стонет. Ученики резко замолкают, услышав позади щиты приближающиеся тяжёлые шаги. «Вторая группа идёт заниматься, вот», — поясняет учитель. «Точно, вторая». Я услышал их приближение задолго до того, как их услышали остальные. А еще я услышал голоса, и один из них мне знаком. Дэн, сын главы новой силы, весело ржет и отшучивается со своей компашкой».